«Глава тринадцатая. Если не можешь ослепить их ловкостью, сбей с толку враками. Профессор Хилл». Последовала долгая пауза. А затем Ас, деланно пожав плечами, повернулся ко мне. «Ну, — вздохнул он, — полагаю, она разоблачила нас. С техникой, знаешь ли, не поспоришь, она никогда не ошибается». Я чуть не прозевал его подмигивание, но даже и заметив, не сразу сообразил, что он затеял. «С вашего разрешения, сударня. Отвесив Маше полупоклон, он принялся совершать грациозные пассы, вводя руками перед собой. Все это крайне озадачивало. Ведь Аас потерял магические способности еще, но затем до меня вдруг дошло. Маша считала магами нас обоих... Аас пытался подкрепить это заблуждение и мог вполне успешно провернуть это, если я займусь делом и поддержу его ход. Я как можно незаметней закрыл глаза и заработал, снимая с него личину. «Извращенец — Извращенец! — гаркнула Маша, воздав дань моим усилиям. Ну что ты скажешь? То-то мне думалось, что у тебя странная походка для валета. — На самом-то деле, — гладко поправил ее Аз. я, как уроженец Извра, предпочитаю, чтобы меня называли Извергом. — Мне плевать, как ты зовешься, — бесстыдно подмигнула она. — Меня больше интересует, каков ты в деле. Не успел я насладиться неуютным положением своего наставника, как Маша переключила свое внимание на меня. — А ты, приятель, — пристала она, — ты мало говоришь. Давай-ка посмотрим, что ты там скрываешь. Я удержался от порыва судорожно вцепиться в свою одежду и вместо этого занялся восстановлением своей обычной внешности. — Пентюх, да притом молодой! — определила Маша, изучая меня и слегка склонив голову набок. — Впрочем, не имеет значения. Старушки Маши сейчас не до тебя, ага! Ее глаза внезапно широко раскрылись, а взгляд заметался, перескакивая с ааза на меня. «Пентюх, путешествующий с извращенцем, тебя ведь зовут Скиф, не так ли?» «Вы слышали обо мне?» — удивился я и пораженный, и польщенный. «Слышала ли я тебе?» — рассмеялась она. «Когда я в последний раз заскакивала на базар, все только о тебе и говорили». «В самом деле...» «И что там говорили?» — заинтересовался я. «Ну, по слухам, ты сколотил команду из шести демонов и с ее помощью остановил целую армию. Это самое эффективное использование живой силы, какое кому-либо удавалось провернуть за много веков». «На самом-то деле нас было восемь, если считать Глипа и Берферта», — скромно уточнил я. «Кого?» — нахмурилась она. «Дракона и сломандра объяснил я. «Предприятие оказалось таким успешным, что я хочу обязательно воздать должное всем участникам». «Очень достойно с твоей стороны», — одобрительно кивнула Маша. «Большинство моих знакомых по ремеслу, когда их планы срабатывают, стараются присвоить всю славу себе, а о помощниках упоминают только если им надо свалить на кого-то вину за неудачу». «Если вы знаете Скива», улыбнулся, включаясь в разговор ААС, «то наверняка знаете и кто я». «Вообще-то на самом деле нет», — пожал плечами Маша. «Я слышала, что с ним был какой-то горластый извращенец, но никто не упоминал, как его зовут». «Да неужели?» — спросил Аз, показывая подозрительное число зубов. «Горластый извращенец, да? И от кого именно вы это слышали?» «В таком случае, — поспешно вмешался я, — позвольте мне представить моего друга и коллегу Ааза». Аз, — повторила Маша, подняв бровь, — как и в родня заверил ее Аз. — Понятно, — кивнула она. — Вы не против, если я отхлебну немного вина? — попросил мой наставник, величественно показав настоявший на ближайшем столе кувшин с вином. — Путь был долгим и сухим. На этот раз я был готов и незаметно пролевитировал кувшин прямиком в поджидающую руку Ааза. «Я не мог подвести его, оставив вино на месте. Мы все еще находились в опасном положении, и любые наши ходы, выбивающие Машу из равновесия, были хорошим приемом». «Итак, что же пара игроков высшей лиги делает здесь, на валете?» — спросила, откинувшись на шелковые подушки, Маша. «Вы ведь не метите на мое место, мальчики, правда?» Мне пришло в голову, что все встреченные мною штатные маги до ума помешательства боялись потерять свою работу. Заверяю вас, быстро вмешался Ас. В наши замыслы совершенно не входит отнимать у вас работу. Если и не по какой другой причине, так в виду невозможности для нас сдать экзамен на телесность, Я чуть не спросил, какую телесность, но воздержался. На подтрунивании у нас специализировался ААС, он это умел, а моей задачей в данное время было обеспечить ему поле деятельности. — Лестью много чего можно добиться, — оценивающих хохотнула Маша, но только не того, чтобы избежать ответа на прямой вопрос. Если вы не ищете работу, то что же вы здесь делаете? Это был хороший вопрос, и, к счастью, ААС приготовил ответ. «Мы просто устроили себе небольшой отпуск», — собрал он, «и заскочили на валет, чтобы попробовать немного заработать на ставках». «На ставках?» — нахмурилась Маша. «Но ведь большая игра закончилась». «Большая игра!» — презрительно фыркнул Ас. «Буду с вами откровенен». «Мы недостаточно знакомы с профессиональным спортом, чтобы делать там ставки, но зато знакомы с воинами. А как мы слышали, здесь готовится заварушка. Я считаю, что если мы не сумеем поставить поумнее какой-то деревенщины, пятьсот лет не видевшей войны, то заслуживаем потери своих денег». «Это объясняет ваше пребывание на валете», — задумчиво кивнула Маша. «Но что вы делаете здесь?» «Здесь, в смысле, у меня в кабинете. Что я могу сделать для вас такого, чего вы не можете сделать для себя сами?» «На это я мог бы дать действительно неприличный ответ», — ухмыльнулся Ас. «Но правда состоит в том, что мы ищем полезные сведения. С того места, где мы сидим, магия может качнуть весы успеха в этой войне либо в ту, либо в другую сторону». Нам хотелось бы получить кое-какую информацию общедоступного характера. Например, собираетесь ли вы лично приложить руку к боевым действиям и ожидаете ли вы каких-то неприятностей со стороны противника? Противника? Вы имеете в виду мага Тахо?» Она откинула голову и рассмеялась. «Гарантирую вам, мальчики, с этим, как его, квигли, я справлюсь одной левой. То есть, конечно, при условии, что эта левая будет вооружена несколькими моими игрушками». Иллюстрируя свой довод, она повертела пальцами, и цвета колец засверкали и заплясали, словно зловещая радуга. «Для войны они прекрасно подходят», — кивнула Ас. «Но вот как здесь, в городе». Что помешает Тахо выкрасть приз обратно еще до начала войны? О, я установила в хранилище приза несколько штуковин, и они жарят всякого, кто попробует его свистнуть, особенно если он попытается применить магию. Каждый из этих штуковин в отдельности может разладиться, но я их расставила так, что обезвреживание одной означает пуск в ход другой. Без моего разрешения никто этот приз никуда не вынесет. Кажется, неплохо. Улыбнулся мой наставник, хотя, как я заметил, улыбка у него получилась несколько натянутой. «Покуда полный контроль над охраной призы у вас, с ним вряд ли что-нибудь стречется». Не контроль», — уточнила Маша. «Когда он на параде, за него отвечает армия». «На параде?» — выпалил я. «Каком параде?» «Знаю. Это глупо» поморщилась она. «Вот потому-то я и отказалась от всякой ответственности и вписала это в свой контракт. Я не устраиваю демонстрации и парадов». «Какой парад?» — повторил Аас. «О, раз в день приз проносит по улицам города, дабы поддержать высокий накал гражданских чувств у населения. Можно предположить, что рано или поздно они устанут от этого, но пока что все вопят, словно спятившие каждый раз, когда его завидят». — Полагаю, его сопровождает военный эскорт, — заметил Ас. — Шутите? Когда его проносят, с ним тащится половина армии. Она проводит больше времени, эскортируя приз, чем готовясь к войне. — Понятно, — пробормотал мой наставник. — Ну, полагаю, мы узнали все, что хотели, и теперь удалимся Свояси. Прежде чем он успел двинуться, Маша очутилась на краю постели и вцепилась ему в ногу. «Что за спешка?» — промурлыкала она. «Разве Маша не получит кое-чего в обмен на свои сведения?» «Да вообще-то...» — сказал Аз, пытаясь высвободить ногу. «Возможно, у нас есть для вас кое-что ценное». «Знаю», — улыбнулась Маша, придвигаясь к нему поближе. «Вам известно, что Квигли вызвал себе на помощь демона». «Что-что?» — Маша выпустила ногу Аза и резко выпрямилась, сидя на постели совершенно верно кивнул ас плавно отодвигаясь за пределы досягаемости судя по всему услышанному нами он держит его пленником у себя в мастерской я не могу себе представить никакой иной причины для подобных действий с его стороны кроме той что он планирует использовать его в войне демона да тихо пробормотала себе под нос маша рассеянно уставясь на противоположную стену ну и ну это ж надо «Не думала, что у Квигли хватит на это поруху Вы ничего не слышали о способностях этого демона?» «Ничего конкретного», — признался Ас. «Но, думаю, он не стал бы вызывать кого-нибудь послабее себя». «Это верно», — кивнула Маша. «Ну, я сумею справиться с ними обоими». Я узнал ее интонацию. Точно такая же появляется у меня, когда я пытаюсь убедить самого себя, что я способен справиться с одним из планов ААЗа. — Слушай, Маша! — воскликнул мой наставник так, словно эта мысль осенила его только теперь. — Мы вообще-то в отпуске, но, может быть, сумеем помочь тебе здесь? «Правда?» — с энтузиазмом спросила она. «Ну, на самом-то деле это в наших же интересах, если мы собираемся ставить деньги на войну», — улыбнулся он. «Иначе мы бы не впутывались. А так, я думаю, мы сможем отобрать у Квигли демона или нейтрализовать его, чтобы он вообще ничем ему не помог». «Вы сделаете это для меня в порядке услуги», — обрадовалась Маша. «Разумеется», — взмахнул руками Ас. «только не удивляйся ничему, сделанному нами, и что бы ты ни делала, постарайся не противодействовать никаким нашим шагам. Я ничего не гарантирую, но, мне думается, мы сумеем это провернуть, и если нам все удастся, просто помни, что ты нам однажды задолжала услугу». Всякий, знавший Аза, сразу заподозрил бы неладное, когда он предлагает что-нибудь сделать в порядке услуги. К счастью, Маша Аза не знала, и потому помахала нам в дверях на прощание с видом искренней признательности. «Ну, малыш», — усмехнулся, хлопая меня по спине Аз, — «если мне позволительно сказать такое самому себе, неплохая работа всего за полдня» мы не только разведли противника мы нейтрализовали его что бы мы ни сделали большая злая маша не выступит против нас просто из страха чтобы не расстроить наши планы против квигли прежде чем мы снова вышли на улицу я восстановил нам личины и тут хлопнувшая рука аза угодила мне не по спине и уверен ударил меня с большей силой чем он намеревался Это никак не улучшило моего и без того уже черного настроения. — Разумеется, ас, — пробурчал я, — за исключением одной маленькой детали. — Какой такой детали? — Мы не можем похитить Танду у Квигли, так как он тогда потеряет работу, а мы пообещали ничем не подвергать опасности его положения, помнишь? — Ах, Скиф, Скиф! — тихо рассмеялся, покачивая головой мой наставник. — Я ничего не проглядел. «Это ты не обдумал все как следует. Ладно, — резко бросил я. Допустим, я тугадум. Так объясни же мне». «Ну, в первую очередь, как я только что упомянул, нам какое-то время не придется беспокоиться о Маше». «Но», — начал было я, — «однако он оборвал меня. Во вторую очередь, — продолжил он, — я сказал, отберем или нейтрализуем». «Так вот, мы уже знаем, что Квигли не собирается использовать в войне танду, поэтому Маша будет должна нам услугу независимо от того, сделаем мы что-нибудь или нет». «Но нам же полагается выручать танду», — возразил я, — «а это значит похитить приз». «Правильно», — просиял Ас, — «рад, что ты, наконец, уловил мою мысль». «А?», — умно отозвался я, — «ты не уловил» вздохнул мой наставник. «Слушай, малыш, план по-прежнему в силе. Нам предстоит украсть приз. Но я не смогу обойти машины капканы в хранилище приза». «Конечно, не сможешь», — согласился ас. «Вот потому-то нам и предстоит... Вот потому-то нам и предстоит украсть его на параде». «На параде?» — изумился я. «Средь бела дня на глазах у половины армии и всего города?» «Конечно!» — пожал плечами Ас. — Это же идеальная ситуация! Мне пришло в голову, что либо мое представление об идеальной ситуации в корне неверно, либо мой наставник все-таки сошел с ума.